«Человекообразовательный процесс!» «Я объясню вам, выходите на берег!» Я засмеялся. ха <смех> ха Призабавная выдумка!» — ответил я. «Они говорят, строят жилища, стряпают!» «Они были людьми!» «Это верно, как то, что я не выйду на берег!» «Вода за вами глубока и полна акул!» «Это то, чего я хочу!» — сказал я. «Коротко и ясно! Прощайте!» «Подождите одну минуту!» Он вынул что-то из своего кармана, в чем отразились солнечные лучи, и бросил на землю. «Это заряженный револьвер», — сказал он. «Монгомер сделает то же самое. Теперь мы поднимаемся по берегу, пока расстояние не покажется вам достаточно безопасным. Тогда вы выйдете и возьмете револьверы». «Я не сделаю этого. У вас есть еще третий». «Поразмыслите хорошенько, Прэндик». Во-первых, я никогда не звал вас на этот остров. Во-вторых, мы отлично могли бы усыпить вас вчера, если бы хотели причинить вам зло. Наконец, теперь, когда ваш первый страх уже прошел, и вы можете немного рассуждать, разве характер Монгомери подходит к той роли, которую вы ему приписываете? Мы гнались за вами для вашего же блага. Этот остров населен множеством враждебных существ. Для чего бы нам пытаться застрелить вас, когда вы сами только что предлагали утопиться? Зачем вы напустили на меня ваших людей, когда я был в пещере? Мы были уверены, что захватим вас и избавим от опасности. Потом мы нарочно потеряли ваш след для вашего же спасения. Я задумался. Это казалось действительно правдоподобным. Вдруг я кое-что вспомнил. «Но я видел», — сказал я. «Внутри изгороди это была пума». «Послушайте, Прэндик», — сказал Монгомери, «вы глупец. Выходите из воды, берите эти револьверы и поговорим. Мы не можем ничего сделать для вас больше того, что делаем теперь». Должен сознаться, что тогда и по правде говоря всегда я не доверял Муро и боялся его. Но Монгомери Был человек, которого я понимал. «Поднимитесь по берегу», — ответил я, немного подумав и прибавил, подняв кверху руки. «Не можем этого сделать», — сказал Монгомери с выразительным кивком назад. «Это унизительно для нас». «Как вам угодно. Отойдите тогда к деревьям», — сказал я. «Вот-то глупая церемония», — произнес Монгомери. Оба повернулись и стали лицом к шести или семи из тех странных существ, которые стояли там, освещенные солнцем, рослые, отбрасывающие тени, двигающиеся и все же какие-то нереальные. Монгомери щелкнул бичом, и они тотчас же повернулись и в рассыпную скрылись в деревьях. Когда Монгомери и Моро отошли на расстояние, которое мне показалось достаточным, я вышел на берег, подобрал и осмотрел револьверы. Чтобы удостовериться в отсутствии обмана, я выстрелил в круглый кусок лавы и с удовлетворением увидел, как камень превратился в темный порошок, усыпавший берег. Однако я все еще колебался. «Попробую рискнуть», — сказал я, наконец, и, держа по револьверу в каждой руке, направился к ним по берегу. «Вот это лучше», — — сказал спокойно Моро. — Как-никак, а я потерял лучшую часть своего дня из-за вашего проклятого воображения. И с оттенком презрения, пристыдившим меня, он и Монгомери повернулись и молча пошли предо мной. Изумленная кучка звериного люда продолжала все еще стоять между деревьями. Я прошел мимо них, сохраняя, возможно, больше спокойствия. Один из них хотел было последовать за мной — но быстро убежал, как только Монгомери щелкнул на него бичом. Остальные молча наблюдали за нами. Быть может, когда-то они и были животными. Но я никогда не видел животных, пытающихся размышлять».